98. Доктор Даргал, приписываемые дневники. Глупости. Да что они могут сделать, собачки какие-то? Кан вообще-то говорил сам с собой. Ты этих собачек в деле видел? Все же откликнулся я. В смысле, вскинулся Кан. Ну, стибрили кое-чего из припасов. Ну, распугали наших собак, носильщиков кокнули. Так и волки какие-нибудь на такое вполне способ, я не об этом, брат. Не любил я проявлять высокомерие, но вот ныне приходилось. Я о настоящих боевых голованах. Некоторые наши, из роты сбора данных бронеходного полка, могли в одиночку прокраситься в штаб терианцев И всего лишь по запаху, загодя данные вещи, найти там нужного нам офицера Голубого Союза и захватить. Или убить. «Подумаешь, одного офицера, что здесь-то?» «Так это всего одна собачка, брат, всего-то одна. Здесь их было несколько десятков, причем, скорее всего, ну, мне так кажется, в нападении участвовала только часть стаи, то есть их может быть несколько сот, может, даже тысяч». «Каких тысяч, Дар? Ну, каких тысяч?» Кан загорелся. Ты что ж думаешь, у них там планирование, генштаб. Вот эту часть сюда нападем слева, а вот эту сотню заход в тыл. Обалдел, что ли? И все же, примирился я, говорю тебе о том, на что способна всего одна собачка. Не просто проникнуть в штаб или казарму, а пройти через проволочное заграждение, найти оптимальный путь подхода, не привлечь внимания часовых. А иногда даже снять таковых по дороге. Страшная штука, тренированный голован, я тебе скажу. Но не страшнее нашего модернового пулемета, как видишь. Каан уже отошел и улыбался. Видал, сколько мы их ухандокали? По довольной физиономии моего брата-палеонтолога можно было подумать, что нападающих собачек уложил лично он. Я не стал наводить тень на плетень, указывая на то, как мало зарядов осталось в нашей славной качалке. Не стоило говорить о банальностях. Как там ведет счет племя дотароров, сколько там пальцев рук и ног потребно для измерения количества оставшихся у нас патрончиков, и совпадает ли оно с общим количеством отслеживающих нас диких голованов. Причем с учетом расхода на одного пришибленного. Почему-то мне кажется, что это соотношение не в нашу пользу.